Виктор В себя я пришел от того, что было трудно дышать. Казалось бы, совсем недавно я делал это чисто механически, для того, чтобы не привлекать внимание окружающих, а вот теперь мне трудно дышать. Человеку, который может спокойно обходиться без воздуха. Дышать мне было трудно от того, что я лежал на довольно большом камне, который уткнулся в грудь, но сдвинуться я не мог. Рядом лежали два сорванца, которые облепили меня с обеих сторон. Если я начну шевелиться, они точно проснутся, а делать этого я не хотел. Детям нужен отдых, особенно Рагнару. Они показали себя с лучшей стороны и выложились до конца. Сперва я едва не потерял Иста, затем и Рагнара. Находились мы сейчас в моем внутреннем мире, совершенно новом, созданном из руин прошлого мира. Крошечный остров, покрытый зеленью, дрейфовал в бескрайнем океане познания. Именно здесь я пришел в себя и увидел их, Нису и сыновей. Выглядели они все очень встревожными, а на чумазых лицах виднелись дорожки слез. «Из-за чего плачем?» — спросил я, и на меня тут же накинулись три монстра принявшись пытаться задушить. При этом они дико рычали, хрюкали, хлюпали, смеялись и издавали еще кучу звуков, которых я даже не мог разобрать. Даже пришлось срочно сваливать из образовавшейся кучи малы. И какое-то время эта троица успешно копошилась между собой, а потом были слезы счастья, долгие объятия и не менее долгие разговоры. Я чувствовал, что в реальном мире меня ждут, но совершенно не хотел туда возвращаться. У меня... Отпуск, который я вполне заслужил. К тому же Ниса сказала, что с пожирателями покончено, земле уже ничего не угрожает. При детях мы с ней не разговаривали о знаниях, полученных в момент слияния наших сил. Но я очень часто ловил на себе ее задумчивые взгляды. Сейчас же Ниса наверняка была в доме и готовила завтрак. Вчера мы с ребятами слишком заигрались и уснули прямо на пляже. Только мне было очень интересно, откуда здесь взялся этот чертов камень. К тому же я не мог его убрать, и это в собственном внутреннем мире. Вокруг мирно шелестела вода, солнечные лучи ласкали кожу, и я снова закрыл глаза. «Хватит уже спать! Вы так всю жизнь проспите!» — подскочил Ист, заставив меня улыбнуться. Рядом заворочился Рагнар, и через мгновение он также уже был на ногах. Мальчишкам нужно было всего мгновение, чтобы открыть глаза, и они уже готовы были к любым свершениям, а вот я таким похвастаться не мог, тем более из-за камня, на котором спал. С кряхтением, перекатившись на бок, я поднялся и уставился на абсолютно черный камень. Рад, что ты остался цел. Но можно было заявить о себе как-нибудь по-другому. Обратился я к камню принявшись разминать затекшие мышцы. Конечно, я мог сделать все это, лишь подумав, но мне больше нравилось заниматься всем самому. Вот и дом мы построили, все вместе. Я создал только необходимые инструменты. Пусть дом и выглядел немного лучше шалаша ребят, но его построили мы вместе, а это сразу возводило его в ранг самого прекрасного строения на свете. По крайней мере, для мальчишек это было именно так. «Я уже видел этот камень», — сказал Ист, с интересом разглядывая черный булыжник. Рагнар стоял с ним рядом и кивал. «Этот камень когда-то был величественной горой, которая стала колыбелью для Рагнара. Именно благодаря этому камню он получал от меня силу, поэтому мы ничего не будем с ним делать. Думаю, что вскоре он снова наберет силу и станет еще более величественным, чем раньше». «Все же нужно будет переместить его на большую землю. Если вырастет, то он полностью захватит наш остров», — возмутился Ист, а вот Рагнар на этот раз его не поддержал. Малыш подошел к камню и коснулся его ладошкой. От этого простого действия весь остров заходил ходуном. «Что происходит?» — спросила испуганная Ниса, выбежав из дома. В руках у нее была сковорода, на которой что-то явно уже подгорело. Ну, готовка была не самой сильной стороной Нисы, но она очень старалась, чтобы накормить нас едой, приготовленной собственноручно. Поэтому мы с ребятами всегда съедали все подчистую, даже если это нельзя было есть. Пока еще не знаю. Рагнар общается с камнем. Чего? Не поняла удивленная Ниса. Я просто махнул ей рукой, приглашая присоединиться к нам. Я сам толком не понимал, что происходит, поэтому не мог ей объяснить. Сковорода вмиг исчезла у нее из рук, и теперь мы втроем наблюдали, как под руками Рагнара черный камень начал претерпевать странные метаморфозы. Сперва он стал немного больше, полностью вылез из песка, затем начал плавиться, превращаясь в черную лужу, а после этого стал принимать новую форму. Все это время Рагнар не убирал рук и выглядел очень сосредоточенным. «Еще бы, он же создавал для себя друга, защитника, который в будущем поможет избежать ему многих проблем». «И как ты его назовешь?» — спросил Ист, скептически разглядывая черного щенка, что получился у Рагнара. Процесс создания еще не был завершен, поэтому щенок не двигался, но стоило малышу убрать руку, как собака моментально ожила и принялась звонко тявкать. Небольшой хвост ходил ходуном, а черные блестящие от восторга глаза, не отрываясь, смотрели на Рагнара. «Пап?» — спросил у меня Рагнар, предлагая помочь с выбором имени для этого питомца. «Давай подумаем», — сказал я, присаживаясь рядом с Рагнаром. «Это твой друг. Он всегда будет защищать и оберегать тебя. Вырастет сильным и грозным зверем, который будет вселять страх в сердца твоих врагов и вызывать зависть у твоих друзей. Значит, имя у него должно быть соответствующее. Что-то очень сильное. Что-то, что сразу будет говорить о силе твоего друга и его доброте. Прометей, сказала Нисса, и щенок тут же принялся радостно лаять. Ему очень понравилось это имя. Оно отлично отражало суть друга, который будет рядом с Рагнаром. С тем, кому суждено дать начало новому мирозданию. У нового мира должен быть Прометей, который принесет его жителям огонь жизни. «Пап, я тоже хочу себе питомца», — произнес надувшийся Ист. Хоть он и был гораздо старше Рагнара, но порой вел себя в точности как младший брат. А тот, в свою очередь, старался все повторять за Истом. «Ну, если хочешь, я могу создать для тебя любого питомца. Только скажи, кто это должен быть?» «Нет, я так не хочу». Мне нужен такой же питомец, как у Рагнара. С этим вопросом нужно будет обратиться к первому хранителю. Может, он сможет нам помочь. Просто сам я понятия не имел, где добыть такого же питомца, как и Прометей. Можно сказать, что они с Рагнаром зародились одновременно. Тогда давай это сделаем прямо сейчас. Первый хранитель не отходит от тебя с того момента, как пожиратели были уничтожены. Он постоянно пытается связаться с тобой. Даже меня пару раз спросил об этом, но я не отвечал ему. Как и Пакту Юнгу. Они уже предприняли множество попыток связаться с нами. Подождут. У меня отпуск с семьей. И я сейчас ни для кого недоступен. Сами пускай разбираются с возникшими проблемами. Мы и так сделали очень много. Хоть я и говорил так, но прекрасно понимал, что нужно возвращаться». Нам еще предстоит очень много работы. Пожиратели нанесли колоссальный ущерб. Необходимо было все исправлять, а кроме меня этого никто не мог сделать. К тому же пора было уже всерьез озаботиться с Западной империей и ее руководством, которое согласилось сотрудничать с пожирателями. На земле было еще очень много проблем, которые необходимо было решать. Но и так просто уходить из этого рая я не собирался. Отдохну еще пару недель а затем вернусь. Тем более в реальном мире время идет гораздо медленнее. Если меня не будет там еще несколько минут, ничего страшного не случится. Раз все проснулись и разобрались с питомцами, то быстро мыть руки и садиться за стол. Я нажарила блинчиков. Кто последний, тот будет мыть посуду, произнесла Нисса, и все тут же рванули к дому. Мытье посуды было для нас самым страшным наказанием.